Первые проявления после жизни замечены на пятом месяце эксперимент опережения скорости нормальных чеลнических реакций фиксируемый только на аппаратном уровне отставания между выходом человека из дипгипноза и исчезновением виртуального персонажа к концу года у всех участников эксперимента возник эффект видения Находясь в виртуальности, они испытывали состояния, сходные с состоянием наркотического опьянения, ощущение, что тело действует самостоятельно, беседы ведётся с кем-то со стороны, при этом практически не возникало ощущение настойчивости видений. Всё сказанное или сделанное воспринималось как собственные нормальные реакции на происходящее. Окончательным доказательством существования после жизни является поведение виртуального персонажа после принудительного разрыва связи с человеком-оператором. Вначале наблюдались кратковременные паузы, замирания персонажа, неадекватные реакции на окружающий мир, после чего следовал короткий период внешне осмысленных и укладывающихся в рамки поведения оператора действий. В ходе повторных экспериментов период замирания сокращался пока не перестал фиксироваться аппаратными методами. В время самостоятельного существования виртуальной модели достигала вододельник в случаях нескольких часов, а в рекордном случае 26 часов 13 минут, что превышает доступный человеку естественный период пребывания в глубине. Внешне модель выглядели вполне естественно, поддерживали общение на бытовые и специальные темы. Отмечены субъективно удачные шутки, проявления эмоций, депрессивные реакции. В трех случаях зафиксированы творческие действия, а аналога в котором не обнаружено. Однократно виртуальная модель проявила ярко выраженные интуитивные способности. «Блин!» — говорит падла. «Блин и блин! Они создали!» искусственный интеллект этот проклятый ии да не в этом деле чингис садится рядом со мной леонид ты понял копия соглашаюсь я копирование личности перенос себя в виртуальный мир без переписывания памяти который всё равно никто не умеет делать ты просто оставляешь слепок своей личности в глубине и слепок оживает вытягивая доступные ресурсы имитируя человеческое поведение но это имитация падло косится на пата послушай дитё ты бы согласился поселить в глубине своего двойника вернишка размышляет недолго ну а же в 5 а не в 6 верно пускай здорово даже я вышла он там оттягивает спополны потом мне всё рассказывает Он хихикает, явно размышляя, что бы натворил в глубине без всякого контроля. Третий режим проверки проводился с использованием технических возможностей глубинного контейнера. К сожалению, чистота их экспериментов несколько нарушалась двадцатичасовым барьером пребывания в виртуальности, перейти который пока не удалось. Тем не менее, результаты выглядят наиболее успешными. На данный момент подопытный находится в дип-тауне около 3 месяцев. Эффект после жизни стал проявляться к концу первой недели пребывания в глубине. К середине второго месяца виртуальный персонаж полностью переходит на круглосуточную и активную деятельность. Ощутимых изменений в реакциях поведения во время сна человека-оператора равно как во время его выходов из дип-гипноза не замечено. Независимыми экспертами персонаж воспринимается адекватно, участвует в общественной жизни своего круга, проявляет свойственные оператору интеллектуальные, эмоциональные и сексуальные реакции. Значительные изменения отмечаются лишь в поведении людей-операторов. Резко снижается интерес к реальному миру. Отмечается эмоциональная холодность и и некоторая принужденность в общении с людьми вне диптауна, в том числе и с ранее значимыми индивидуумами. Вне глубинного контейнера или без обычного компьютера оператор нервничает, легко возбудим, повышается склонность к алкоголизации, употреблению наркотиков, сексуальные реакции снижаются до минимума, способности к анализу ситуации и интеллигуальной деятельности, однако, не страдают. Операторы проявляют максимальную избирательность, чтобы добиться дальнейшего продолжения эксперимента. В поведении выявлена значительная корреляция с процессами, возникающими при наркозависимости, и интерполяция данных позволяет предположить, что у операторов задействованных во втором режиме проверки подобные эффекты появляются к концу второго года эксперимента.